Глава шестая. В ту ночь я впервые ночевала в доме, пусть и в своей походной постели прямо на полу. И так разоспалась, что вскочила, когда солнце уже над горизонтом высоко поднялось. Коза Дереза орала благим матом, возмущаясь тем, что я ее до сих пор так и не подоила. Пришлось сразу за подойник хвататься. Перелила молоко в кувшин пятиковшовый, специально на торгу для молока покупала. Порадовалась снова, что тогда сразу десяток взяла. Научила меня жизнь в бегах, что запас в сундучке волшебном карман не тянет. Мне очень сейчас пригодились эти кувшины. Я-то в первую очередь кухню отмыла, и все эти дни молоко в стазис шкафы прятала. И теперь там скопилось почти 50 ковшей молока. Надо срочно сыр варить, иначе вечернее придется в подойнике на хранение ставить, а завтра утром в горсть сдаивать. Раньше я варила сыр в ведерном горшке, который до сих пор так и не достала из сундука. Не успела еще с этой бесконечной уборкой. Но сегодня я с этим горшком провожусь неизвестно сколько — Это же пять раз надо будет сыр варить. Подумала я и решила под это дело приспособить один из разбойничьих котлов. Выбрала самый чистый. Правда, я столько раз уже кипятила в них воду, что отмыть котел оказалось несложно. Вся грязь уже либо обгорела снаружи, либо почти смылась внутри. С котлом я закончила довольно быстро, отскребла до блеска со всех сторон. установила на три ноги, проверив, чтоб вся эта конструкция стояла устойчиво. Молоко налила. Хорошая вещь стазис шкафы. И дорогая, я с ними знакома только потому, что у него в замке такие были. В каком состоянии ты туда продукты положишь, в том и вытащишь. Горячая каша годами горячей стоять будет. а кусок льда, если рядом положить, не растает, так замерзшим и останется. Вот и мое молоко до сих пор парным оставалось, как будто бы я его только что туда поставила. Непонятно только, почему до сих пор магия во всем доме держится. Сомневаюсь, что разбойники мага нанимали, чтобы он им артефакты заряжал. А это значило, что они самозаряжающиеся, И стоит в сотни раз дороже тех, которые он мне из своей сокровищницы выдал. Пока Дума думала, огонек небольшой под котлом развела, молоко греться поставила, а сама быстренько сундучок свой волшебный в комнату занесла и узлы до короба из него достала. Разбирать все не стала, только закваску сырную вынула. Нельзя молоко перегревать, а то сыр невкусный получится. Молоко как раз до нужной температуры нагрелось. Я целый ковш закваски туда вылила, а угольки в сторону отгребла, чтобы жар еле-еле до котла с молоком доходил. И греть его сейчас не надо, но и остужать не следует. Когда сгусток стал плотным, быстро его порезала на квадратике специальным длинным ножом. Для этого котла его длина, правда, была маловата. пришлось удлинять с помощью половника и ворочать этой штуковиной. Пока сырные зерна доходили до готовности и оседали на дно котла, быстренько приготовила самую большую корзинку из тех, в которых продукты хранила. Сырота будет намного больше, чем обычно. Выстелила корзину холстом и приволокла железку какую-то, потяжелее, из разбойничьих запасов. Потом осторожно специальным плетёным половником-шумовкой выложила сырное зерно в форму, накрыла тканью и придавила грузом. Всё, теперь остынет и можно есть. Только мне одной этого сыра за глаза. Зачем набивать стазис-шкаф лишними продуктами? Зато будет повод съездить в город. Нужно только дождаться ворона и расспросить, куда ехать. Эти дни я так уставала, что у меня даже не было сил разговаривать. А Воор засыпал раньше, чем я заканчивала ужинать и была способна на диалог. А пока разложила по местам вещи. Без шкафов и сундуков плохо. Пришлось приспособить вместо этого короба, в которых приехала посуда и другая хозяйственная утварь. Зато кухня обрела почти жилой вид. Почти, потому что моей посуды было маловато для такой большой комнаты. Но зато я впервые приготовила ужин не на костре, а в печи. Это только поначалу кажется, что открытый огонь и каша с дымком ужасно романтично и вкусно. Но на самом деле еда без мусора и насекомых, которые попадают в котелок приготовки на открытом воздухе, вне зависимости от стараний повара, намного вкуснее. «Если бы проклятый дракон не сломал мой стол, я и поела бы по-человечески». А сейчас бухнула миску каши, схватила ложку и кусок хлеба с сыром и вяленым мясом и собралась на двор пойти. Я там еще в первые дни бревнышко притащила, чтобы сидеть. «Дзинь-дзинь!» — тревожно зазвенел потревоженный кем-то охранный периметр. Я мгновенно забыла про кашу и, оставив ее на столе, выскочила на улицу. Да, без моего согласия никто не зайдет на закрытую артефактом территорию, но все равно, вдруг не все разбойники погибли там, на дороге. Вдруг часть из них уходила, к примеру, в город и только что вернулась. Жучка, которая все эти дни спокойно дремала у крыльца, вскочила, и настороженно вглядывалась в ту сторону, откуда донесся звук. Она недовольно ворчала, но злости я не чувствовала. От сердца отлегло. Значит, там не враги. Может, просто случайные путники. И если немного подождать, делая вид, что тут никого нет, то они уйдут. Я вглядывалась в серый сумрак леса. Границы я провела прямо под кронами деревьев. и теперь не могла разглядеть, кто же пытается потревожить мой покой. День клонился к вечеру, и края полянки скрывала темнота. «Дзинь!» — звон охранного периметра ударил по напряженным нервам. Я вздрогнула, то ли от резкого звука, то ли от крика. «Помогите! Пожалуйста, помогите!» Я не успела опомниться, а ноги уже несли меня через всю полянку туда, где кто-то нуждался в помощи. Я перепрыгивала через серые кучи полузгнившего валежника и остановилась недалеко от периметра. Там, на опушке леса, прямо на траве, сидела девчонка в странных одеждах и плакала. «Помогите! Кто-нибудь! Помогите!» И только тогда я поняла, почему в моей груди так заколотилось сердце. и почему я рванула на помощь без оглядки. Эти слова звучали на языке, на котором со мной говорила «мама». Это было так давно, что я уже почти забыла. И я, неловко, коверкая слова, спросила на языке моего родного мира. «Привет. Как тебя зовут?» «Саша», — всхлипнула она и подняла взгляд. «Я заблудилась. Помогите мне выйти к городу, пожалуйста». Мои друзья меня, наверное, уже потеряли. Я села прямо на землю. Попаданка, Она попаданка. Такая же, как моя мама. И даже я. Ох, спаси никто. Решение я приняла мгновенно. Могу гордиться собой. Я ни на единый миг не засомневалась в том, что должна сделать. «Идем», — схватила я девчонку за руку. «Быстрее». Я затащила ее через охранный периметр, мысленно разрешив артефакту пропустить за линию. «Выйти без моего разрешения она также не сможет, но это и к лучшему, а то ищи ее потом по лесу». «Бежим, быстрее!» Отрывисто скомандовала я и потащила девчонку через весь луг к арациям. Она попаданка, а значит, драконы очень быстро почувствуют ее появление». если карация не защитит ее, Я прямо на бегу, не останавливаясь, задрала голову, пытаясь высмотреть в темнеющем небе драконов. Лишь бы успеть. «Ай!» Девчонка споткнулась и рухнула на траву, обдирая колени, обвалявшиеся в траве мусор, и разрыдалась от боли. Я резко дернула ее вверх, ставя на ноги. «Всё потом. Сейчас главное успеть к деревьям. Бежим!» снова закричала я и волоком потащила девчонку. «Еще немного! Опасность!» — догадалась я. «Тебе грозит опасность!» В глазах девчонки мелькнул страх, который тут же сменился пониманием и решимостью сделать все, чтобы спастись. И девица тут же перестала рыдать и помчалась за мной, сосредоточенно вглядываясь в быстро сгущающуюся тьму летней ночи, чтобы не упасть. «А она молодец!» — думала я прямо на бегу. «Смелая!» «Сюда!» Я упала на колени над черенком карации с парой новых молодых листьев. Девчонка, ничего не спрашивая, упала рядом, чуть не раздавив свою будущую защиту. «Осторожно!» — оттолкнула я ее и ткнула пальцем в росток. «Ему нужна кровь, твоя кровь, чтобы спрятать тебя!» Я попыталась объяснить, но моих знаний русского языка отчаянно не хватало. Может быть, потом, в спокойной обстановке, я подберу нужные слова и смогу рассказать несчастной, куда она попала. «Режь руку!» — я протянула ей нож и жестом показала, где нужно сделать разрез. Глаза девчонки округлились, она вдруг громко всхлипнула и попыталась уползти от меня, пятясь задом. я увидела, как по траве от ее руки тянется черная полоса. Кажется, нам повезло. При падении она рассоднила не только колени, но и ладонь. Я схватила ее за руку, резко дернула к себе и с силой заставила обхватить крошечный стволик молоденькой карации, окровавленной ладонью. Девчонка пыталась вырвать руку. Кричала и звала на помощь, но я держала крепко. и торопливо шептала нужный наговор, чувствуя, как холодеет под сердцем, от такого быстрого оттока крошечных запасов моей магии. Но отключилась я только тогда, когда произнесла последнее слово.